Санмар обвел окружающих спокойным и доверчивым взором. Все устремленные на него глаза блестели радостью и восторгом, но он еще противился заразительному волнению, предшествующему великим предприятиям. Нужно было сначала увериться в товарищах. «Да война!» «Милостивые государи», — повторил он торжественно, — «подумайте об этом, открытая война. В ля и Наваре снова поднимутся кальвинисты. Итальянская армия прибудет с одной стороны, его высочество присоединится к нам с другой. Мы окружим, победим кардинала, сотрем его с лица земли. «Парламенты пойдут за нами следом и поднесут королю свое прошение. Это оружие не менее сильное, чем наши шпаги. А после победы мы бросимся к ногам Людовика XIII нашего повелителя и будем молить его о прощении за то, что предупредили его и избавили его от кровожадного честолюбца». Он посмотрел кругом и прочел еще большую решимость в глазах и движениях слушателей. «Как!» — продолжал он, скрестив на груди руки и с трудом сдерживая собственное волнение. «Вы не отступаете перед делом, которое в глазах других людей может показаться восстанием? Вы не думаете, что я...» приступил к границе данной мне вами власти. Я зашел в этом деле очень далеко, но бывают случаи, когда монархам надо служить помимо их воли. Все предусмотрено, вы это знаете. Седан откроет нам свои ворота, а в Испании мы уверены». Мы приведем к Парижу 12 тысяч человек старого испанского войска, но ни одной крепости не отдадим иностранцам. Во всех будет французский гарнизон, и мы будем брать их именем короля. Да здравствует король, да здравствует союз, новый союз, святая лига, единодушно крикнули собравшиеся юноши. «Вот он!» — воскликнул Сен-Мар торжественно. «Вот он, наконец, счастливейший день моей жизни! О, юность, юность! Из века в век тебя называют легкомысленной, ветренной! В чем же могут обвинить тебя теперь? Самое обширное, праведное, благодетельное предприятие возникло, окрепло и готово осуществиться под предводительством... Двадцати двухлетнего вождя. Друзья, что такое геройская жизнь, как не мечта юности, осуществленная зрелым возрастом? Юность орлиным взглядом пристально смотрит в будущее, чертит великий план и бросает краеугольный камень и во всю последующую жизнь — Мы стремимся только к тому, чтобы сколько-нибудь осуществить этот первоначальный план, когда же и зарождаться великим замыслом, как не тогда, когда сердце сильно бьется в груди. Одного ума для этого мало, ум только орудие». Новый взрыв восторга приветствовал эти слова, и из толпы вышел старик с седой бородой. «Вот тена!» — воскликнул в полголоса гунги. «Сейчас старик Гис начнет молоть вздор и обдавать нас холодной водой». И действительно, пожав руку Сан-Мару и став рядом с ним, Старик медленно, с трудом заговорил: "Да, дети мои. И вы, дети мои, с радостью вижу, что вы освободите моего старого друга, герцога де Бассон-Пьера, и отомстите за графа Сувасонского, молодого монмаранси, но юность" при всей своей пылкости должна слушать тех, кто многое уже видел на своем веку. Я видел Лигу, дети, и говорю, что вам нельзя уже по-прежнему называться Святой Лигой, Святым Союзом, покровителями Святого Петра или столпами Церкви так, как вы, очевидно, рассчитываете на поддержку гугенотов, нельзя также поместить на вашей большой печати из зеленого воска изображение пустого трона, потому что на троне-то сидит король». «И даже два!» — смеясь, проворчал Гонди. «Очень важно, однако, — продолжал старый гис, невзирая на шум, поднятый молодежью, — очень важно придумать какое-нибудь название, за которое мог бы ухватиться народ. В старину была война за общее благо, потом «Принцы мира». «Следовало бы найти что-нибудь подходящее». «Хорошо. Война за короля!» — сказал Санмар. «Да-да, именно! Война за короля!» — закричал Гонди и все остальные. «Кроме того, — продолжал старый лидер, — необходимо было бы получить одобрение богословского факультета Сорбонной» который некогда санкционировал даже Гордиеров и ссоргаров, и снова ввести в действие его второе постановление, разрешающее народу отказывать в повиновении властям и вешать их. «Эй, не в этом дело!» — воскликнул Гонди. «Послушайте, господин рыцарь, предоставьте лучше слово господину Леграну. Нам так же все равно до вашей Сорбонны, когда вашего святого Якова Клемана». Все засмеялись, и Сан-мар продолжал прерванную речь. «Я хотел, милостивые государи, сообщить вам в подробности все свои планы. Планы его высочества и герцога Бульонского» так как нахожу, что когда человек ставит на карту свою жизнь, он имеет право знать в точности, какая ведется игра. Но, перечислив все наши опасности, я умолчал о наших силах. Они известны вам всем. Нужно ли говорить вам, господа думал Трезоры до сан о богатствах, которые его высочество предоставляет в наше распоряжение. А вам, господа Даньян и Думуи, о том, сколько молодых людей вступило в ряды ваших жандармских и кавалерийских полков, чтобы сразиться с кардиналистами, сколько их прибыло из Турени и Оверни, где находятся земли фамилии Дефия, И откуда мы ожидаем, кроме того, 2000 тысячи сеньоров с их вассалами? Не лишним ли будет заставлять вас, господин барон Дубово, повторять рассказ о храбрости и усердии керасиров, данных вами несчастному графу Сувасонскому, который сражался за наше дело и был зарезан на ваших глазах, след торжества победы одержанной при вашем же содействии нужно ли распространяться милостивые государи о радости графа герцога при известии о нашем предприятии о письмах кардинала и инфанта герцогу бульонскому говорить ли о париже абатту гонди господину дантрагу и вам милостивые государи Но ведь вы сами воочию видите его бедствия и негодование, которое рвется наружу. Все иностранные державы желают мира, но Ришелье постоянно нарушает его, изменяя своему слову, как это было, например, при разрыве Ротисбонского договора. Все классы общества страдают от жестокости этого человека, и боятся его колоссального честолюбия, которое стремится не только к светскому, но и к духовному владычеству над Францией».